над которыми курились плюмажи темных дымов, сливающихся вверху с беспорядочно крутящимися облаками. Хоть погони он и не заметил, но услышал ее, следом несся вой, грубые, азартно улюлюкающие голоса, предвкушающие скорую кровавую развязку вопли. «Тролоки, все ближе, а силы на исходе». В отчаянном броске ран вскарабкался на вершину острова, как нож гребня горы и со стоном упал на колени. Скальная стена тысячофутовым утесом отвесно обрывалась в громадное ущелье. Бледная туманная дымка окутывала дно каньона. По ее плотной серой поверхности пробегали мрачные волны, накатываясь и разбиваясь об утесу внизу, но гораздо медленнее, чем неторопливые океанские валы. На мгновение клубы тумана навалились красным, будто под ними вспыхивали и выгасали громадные языки пламени. В невидимых глубинах долины ракотал гром. В сумраке высверкивали молнии, устремляясь порой вверх к небу. Но не сама долина отняла уран до силы и наполнила его душу безысходностью. Из самой середины клубящихся паров вздымалась гора.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 Прошелестел голос в мыслей. Знакомый голос. Ран был уверен, прислушаясь, он внимательней, и он узнает его. «Служи мне!» Ран замотал головой, стараясь выбросить голос из головы. Он погрозил черной горе кулаком. «Служи мне!» «Да поглотит тебя свет, шайтан!»